Глава 14. Сэр, пробитие кормового защитного поля. Оператор перешел на крик, пытаясь довести информацию до контрадмирала сквозь Суету и Хаос, творящиеся в командном отсеке. Сидящие рядом дежурные докладывали сводку одновременно, нередко перебивая друг друга, отчего рубка была похожа сейчас на торговую площадку валютной биржи. Данных поступало так много, что офицеры не справлялись с их обработкой и перепроверкой, высыпая цифры и доклады сразу на голову растерянного Джейка Кенни. Адмирала будто сковала в собственном кресле. Он, конечно, делал вид, что внимательно слушает входящую информацию и даже что-то невразумительное отвечал на это, но всем было понятно, что командующий посыпался. Последняя фраза, брошенная в сторону Кенни, окончательно добила горе командира. Пробитие поля в районе двигателя Алабамы означало, что совсем скоро серия зарядов плазмы прилетит по самим силовым установкам линкора, уже ничем не защищенным от канониров Хиляева. Стоило признать, русские артиллеристы знали свое дело Их хладнокровно, планомерно и неумолимо выжигали энергощиты кораблей отступающей 30-й дивизии, каждого в районе кормы. Основная цель двигателей – это очевидно и предсказуемо, поэтому Джейку Кенни не на кого было сейчас пенять, как только на самого себя. Тридцатая линейная, которую он пока еще не командовал, вроде бы без проблем развернулась и начала быстро уходить из сектора сражения. Корабли Кенни сумели разогнаться в полную силу, и у контрадмирала даже появилась надежда на спасение. Но это теплящее душу чувство оказалось не более чем самообманом. Джейкоб хотел верить, что он выберется, однако реальность оказалась иной. Как только вся его дивизия повернулась на 180 градусов, В сторону американцев русскими был открыт ураганный огонь. Сначала из крупнокалиберных дальнобойных орудий, а затем и из всех остальных калибров. Кормовые и бортовые энергетические поля отступающих кораблей изначально не были рассчитаны на долгое сдерживание зарядов подобной силы и интенсивности. Поэтому уже через пару-тройку минут погони начали благополучно гаснуть полностью обнуленные. Теперь силовые установки кораблей 30-й дивизии были как на ладони, и тут же начали получать порции плазмы в сопла. Один за другим республиканские вымпелы стали отваливаться в сторону от общего построения в результате повреждения стабилизаторов руля, либо, что еще хуже, замирать в пространстве с полностью выведенными из строя двигателями. Благо, на линейных кораблях и на тяжелых крейсерах находилось от двух до четырех силовых установок, при необходимости работающих каждая в автономном режиме. И если попадание плазменного заряда приходилось в одну из них, но при этом не был поврежден общий двигательный отсек, то корабль на оставшихся установках продолжал движение. Конечно, скорость при этом существенно терялась, поэтому далеко убежать подбитый битый вымпел уже не мог. «Несмотря на это, американцы все еще старались выбраться из ловушки, в которую они попали, благодаря своему недальновидному командующему. «Адмирал, сэр, дивизионный авианосец Дуайт Эйзенхауэр полностью обездвижен и быстро теряет скорость инерции», – докладывал первый дежурный. «Адмирал, сэр, тяжелый крейсер Каупенс получил повреждения Ленжеронов и не может продолжать идти в строю. Корабль уводит в сторону от основного маршрута». Тут же перебивал своего товарища следующий оператор. «Командир Каупенца просит о помощи». «Чем я могу помочь?» – пожал плечами Кенни, при этом привычно покосившись на сидящего по правую руку от себя командора Ирвина, своего старшего помощника на Алабаме. «Все ли он правильно?» – говорит. «В данной ситуации каждый сам за себя». «Мы же не можем замедлить движение и развернуться только лишь для того, чтобы прикрыть и отбуксировать один тяжелый крейсер. Мне нужно думать о спасении целой дивизии, поэтому...» «Командор, я что, не прав?» «Все верно, сэр», — покривился Ирвин. «Единственное, я вас поправлю, спасение дивизии, о котором вы упомянули, все равно не состоится». «Ты пессимист, Ирвин. Знаешь об этом?» — отмахнулся контр-адмирал, успокаивая сам себя. «Да, потери будут, но мы вырвемся, я это чувствую». «Вы так считаете?» — горько усмехнулся Старпом. «Ну что ж, пребывайте в розовых мечтах и дальше. Я не пессимист, а реалист, причем последние полчаса, как никогда раньше. Внимательней смотрите на экран перед собой и слушайте собственных операторов». «Адмирал, сэр, тяжелый крейсер «Лейк Эри» получил повреждение обеих силовых установок. Движение далее продолжать не может». Операторы безустанно добивали психику Кенни непрекращающимися докладами. «Капитан крейсера решил проводить эвакуацию экипажа на шатлах, просит помощи и прикрытия истребителями. Адмирал, сэр, прямое попадание главного калибра вражеского линкора и, и по нашему фрегату «Шарлот», – воскликнул третий дежурный офицер. Попадание в топливный отсек, детонация «Интария», детонация боекомплекта, корабль получил критические повреждения. На глазах всех присутствующих на большом центральном информационном экране появилось видео со сканеров визуального наблюдения, где американский фрегат сотрясают два мощнейших взрыва, а затем корпус корабля медленно разваливается на части, исчезая во всполохе высвободившейся энергии. Шарлот был уничтожен. Никто из членов команды даже не успел взойти на спасательные челноки. Все погибли. Офицеры Алабамы сидели в оцепенении от увиденного. Командный отсек на несколько секунд погрузился в молчание. Никто из находящихся в данный момент на мостике, включая командора Ирвина, не видели и не испытывали ничего подобного. Такого быстрого уничтожения своего корабля, пусть и не тяжелого, они видели только в фильмах и исторических хрониках. А тут, на глазах, за 20 секунд фрегат превращается в груду безжизненных обломков и хоронит в своих отсеках более сотни моряков. Молниеносная гибель Шарлотт стала шоком и ударом для всех видевших запись. Оказывается, не только враг может быть беззащитен перед мощью республиканского флота, но и мы тоже смертны. Времени переваривать эту информацию у американцев не было. Бой, а вернее избиение продолжалось. сэр Балкли получил повреждение двигателя и теряет управление. Снова доклады пошли один за другим. Просит помощи и буксировки. «Адмирал сэр с Дуайта Эйзенхауэра запрашивает дополнительные челноки для эвакуации. Сэр, крейсер Лэй Кэри запрашивает разрешение на сдачу в плен!» – прокричал второй дежурный. «Русские требуют от командира корабля немедленной капитуляции или откроют огонь на поражение». «Почему Лэй Кэри не отвечает собственными орудиями?» – возмущенно воскликнул Джейкоб Кенни. «У него же двигатели повреждены, а не батареи. В чем дело?» «Противник, отработавший по крейсеру, заходит со стороны силовых установок», пояснил командующему молодой лейтенант за операторским пультом. «Это мертвая зона для наших артиллеристов. лейкерри не может развернуться носом к приближающемуся русскому кораблю и поэтому беззащитен в дуэли. Тормозные двигатели не справляются и не успевают сманеврировать. У экипажа только два варианта – принять условия капитуляции выдвинутой Раски, либо погибнуть». «Они же минуту назад хотели эвакуироваться», – вспомнил Кенни. «Пусть это и делают, а крейсер приказываю уничтожить внутренние детонации через силовые установки». «Если произвести самоподрыв, то противник расстреляет челноки в отместку», — уверенно кивнул Ирвин. «Ведь он бы поступил на месте русских именно так». «Раски рассчитывают на богатые трофеи в виде американского тяжелого крейсера, и если увидят, что лишены этого приза, всю свою злобу выместят на наших парнях». «Я голову даю на отсечение, что ни один из спасательных челноков с командой не уцелеет, если вы отдадите приказ командиру Лайкерри уничтожить корабль». «Да, от этих варваров можно подобное ожидать». Кенни согласился со своим старшим помощником, хотя ни разу за карьеру не сталкивался с русскими военными моряками. Но что поделать, обесчеловечивание предполагаемого противника было поставлено в ВСР роки и рельсы. И о русских, как о жестоких и беспощадных врагах, Джейку и Ирвину говорили еще на курсах Академии Анаполиса. «Детонацию отменить», — кивнул контр-адмирал, «корабль не покидать, продолжать бой». Но как же с условиями, поставленными русскими, удивленно поднял брови командор Ирвин, который был уверен, что Кен не разрешит капитану Лэй сдать корабль и тем самым сохранить жизнь двум сотням американцев. Хиляев не будет долго ждать и смотреть, как наши играют в героев. «Они не играют!» — воскликнул Джейкоб Кенни, недовольный словами Старпома. «Они и есть герои! И докажут это в бою!» «Но, сэр, обстоятельства не в нашу пользу!» Ирвин пытался вразумить командующего. «Безусловно, сдавшись на милость победителя, мы теряем корабль, но хотя бы появляется возможность сохранить экипаж. «Уверен, что совсем скоро мы вытащим ребят из плена, обменяв их на русских моряков. Или попросту освободим, когда весь четвертый флот подойдет к переходу и зажмет Самсонова у врат. Если же вы прикажете команде Лейкэрри сражаться до конца, Хиляев попросту расстреляет крейсер, и тогда вся команда погибнет. Это флот Республики Ирвин. Это лучший флот в космосе!» Кенни выпрямил согнутые плечи и гордо посмотрел на командора. «Мы не сдаемся в плен и не просим пощады!» снова повернулся к оператору. «Шлите приказ командиру Эрик крейсер не покидать, на предложение русских ответить отказом, сопротивление продолжать!» Дежурный отвернулся и начал выполнять приказания, а командор Ирвин молча опустил голову. Он-то прекрасно сознавал, чем закончится подобный героизм экипажа тяжелого крейсера Лэй -Кэрри. Так, теперь наш выход. Довольный собственным решением, Джейкоб Кенни, наконец, почувствовал себя гораздо увереннее и принялся за дело. Начнем по порядку. Командиру Дуайта Эйзенхаура вывести из ангаров оставшиеся эскадрильи истребителей. Пусть прикроют корабль до подхода подкрепления. Алабами разворот, идем для буксирования дивизионного авианосца, зацепим его магнитными тросами и вытащим. Посмотрите, кто еще поблизости из дредноутов может присоединиться к буксировке, чтобы было быстрее Следующее, выслать группу для прикрытия тяжелого крейсера Каупенс, пока его технические службы не исправят поломку лонжерона. Далее, эсминцу Мехен покинуть строй и идти на помощь к Балкли. Мощности двигателей Мехена хватит, чтобы оттащить поврежденный корабль из сектора обстрела. Кенни пробежался глазами по последним данным и не увидел серьезных проблем. Вот, кажется, и все, хлопнул он по подлокотникам кресла. Ирвин, а ты паниковал. Сейчас вытащим вымпелы, получившие повреждения, и вырвемся, наконец, на оперативный простор. И Лэй Кэрид, твой ненаглядный, тоже вытащим. Он, смотри на карту. «Адмирал Уоррен уже совсем близко». «Сэр, информация по эре», — прервал речь Кенни, дежурный лейтенант. «Командир крейсера по вашему приказанию отверг ультиматум русских о сдаче в плен». «Отлично. Передайте, что к нему скоро выйдет группа прикрытия», — кивнул Джейкоб Кенни. «Пусть держится». «Я не могу этого сделать, сэр», — был ответ дежурного. «Почему?» «Тяжелый крейсер лейк Эри только что уничтожен русской артиллерией».